Глава 29. Возвращение домой. Чтобы добраться до западного леса в волчьем сне, Перину потребовалось всего полдюжины шагов, тогда как наяву это путешествие с гор через песчаные холмы заняло долгих три дня. А ильцы без труда поспевали за лошадьми, тем более что в гористой местности с ее бесконечными спусками и подъемами кони не могли идти быстро. А раны Перина быстро затягивались и при этом нестерпимо зудели. Видимо, бальзам Фейли возымел действие. Путники ехали почти в полной тишине, лишь изредка нарушаемые тявканьем охотившиеся неподалеку лисицы или криком ястреба в вышине. Говорили мало. К радости Перина вороны больше не попадались. Несколько раз юноша казалось, что Фейли хочет подъехать к нему и поговорить. Но всякий раз она сдерживалась. Вот и хорошо. Больше всего на свете Перину хотелось поговорить с ней. Но вдруг в результате окажется, что он пошел у нее на поводу. Он ругал себя за желание помириться. Ведь она, Фейли, бессовестно провела Лойла и надула его самого. И вообще, если бы она не лезла ни в свое дело, все было бы проще». Его тянуло обнять и поцеловать ее, и в то же время он желал, чтобы она ушла, оказалась где-нибудь подальше отсюда. И почему она такая упрямая? Фейли и Девы разговаривали только между собой. Время от времени они перешептывались, после чего нарочито не смотрели даже в сторону Перина, да с таким видом, что лучше бы они в него камнями бросались. лоэл по просьбе Перина ехал с ними, но по его подергивающимся ушам было видно, что он расстроен. Похоже, он сожалел, что вообще связался с людьми. Гаула, напротив, все происходящее забавляло. Всякий раз, когда Перин поглядывал на него, Аилит слегка улыбался. Перин не мог унять тревогу. Он ехал, держа на готове лук, и размышлял об этом губителе. Пребывает он в двурече только во сне или и его тоже. Перин подозревал, что верно последнее, и что именно губитель без всякой нужды застрелил ястреба. Появление губителя еще более все осложняло, что было совсем не кстати. Ведь его главной заботой должны были быть чада света. Родные Перина жили на отдаленной ферме почти у мокрого леса, откуда до Эммондова луга надо было добираться полдня, а то и поболе. Его семья – отец, мать, сестренки и маленький братишка. Впрочем, Петраму уже 9 и он, ясное дело, считает себя большим. Пухленькая Деселя – 12 а дори 16 Наверное, она скоро заплетет косу. Дядюшка Эвард – брат отца, и тетушка Мадж – плотные и крепкие. Они похожи друг на друга, и дети у них такие же. Там же жили и тетушка Няйн, каждое утро ходившие на могилу дядюшки Карлина, и ее дети, и остроносы, остроглазая двоюродная бабушка Илсин, никогда не бывшая замужем, но зато знавшая все сплетни в округе. С тех пор, как Перина определили в подмастерье к мастеру Лухану, он виделся с родными только по праздникам. Слишком далеко от деревни они жили, да и свободного времени оставалось немного. Если белоплачники охотятся за семейством майбара найти их будет нетрудно. Накроют всех разом, и поэтому он должен думать вовсе не о каком-то губителе. Прежде всего, он обязан защитить родных, и само собой фейли. После этого можно будет подумать о деревне и о волках, а уж под конец заняться губителем. Ну разве одному человеку под силу со всем этим справиться? Почва в западном лесу была каменистой, а потому здесь редко расчищали и возделывали поля. Перед ещё мальчишкой исходил эти края вдоль и поперёк, когда с рандом и мэтом, когда один он охотился с луком или прощой, расставлял силки на кроликов, а то и просто блуждал по зарослям. На деревьях цокали белки с пушистыми хвостами, заливались трелями крапчатые дрозды которых передразнивали чернокрылые пересмешники, из-под копыт вылетали перепелки с темно-синими спинками. Все указывало на то, что дом близок. Даже запах земли под копытами лошадей был знаком. Перин мог бы направиться прямо в эммондов но предпочел забрать на север и двигаться лесом, пока не пересек карьерную дорогу. Косые лучи солнца уже золотили верхушки деревьев. Никто не знал, почему этот тракт называли карьерной дорогой. Он и на дорогу-то походил мало, весь зарос, и лишь изредка можно было заметить остатки мощения. Однако кое-где сохранились глубокие колеи, выбитые не весь когда колесами бесчисленных подвод и фургонов. Возможно, некогда эта дорога вела к карьеру, где давным-давно добывали камень для монотерена. Ферма, куда Перин решил заехать в первую очередь, находилась неподалеку от тракта и была отделена от дороги длинными рядами яблоневых и грушовых деревьев. Но Перин учуял ее, прежде чем увидел. Учуял и запах гари, давний, но даже минувший год не приглушил его. Он попридержал повод у кромки деревьев и не сразу решился подъехать к ферме, к бывшей ферме Алторов. Уцелела лишь каменная ограда овечьего загона. Ворота были распахнуты и висели на одной петле. Одиноко торчавшая закопченная печная труба отбрасывала косую тень на обгоревшие балки. На месте авинов, амбаров и сарая для сушки табачного листа было пепелище. Табачное поле и огород заросли сорняками. Перину и в голову не пришло наложить на лук стрелу. Пожар случился несколько недель назад. Прошедшие дожди уже сгладили поверхность обгоревших бревен. Удушую требовалось около месяца, чтобы достичь такой высоты. А тут его побеги уже оплели валявшиеся рядом с полем плуг и борону. Из-под узких, бледных листьев виднелась ржавчина. Гаулы девы, держа копья наготове, внимательно осмотрели обгоревшие развалины. Выбравшись из руин дома, Байн посмотрела на Перина и покачала головой. «Значит, во всяком случае, Тэм Алтор в огне не погиб?» «Рант, рант. Они знают. Знают. Ты должен был явиться сюда сам». Перин с трудом сдержал желание пришпорить ходока и галопом помчаться на свою ферму. Но он попросту загнал бы коня. А ведь неизвестно, кто именно разорил хозяйство Алторов». Если это работа троллоков, то вполне возможно, что его родные спокойно трудятся на своих полях. Он повел носом, но ничего не учуял. Гарь перебивала все другие запахи. Подошел Гаул. Перин, те, кто это сделал, кто бы они ни были, давно ушли. Они убили нескольких овец, остальные разбежались. Потом, через некоторое время, пришли другие люди, собрали отару и отогнали на север. Кажется, их было двое, но точно не скажу, следы старые и сохранились плохо. А есть у тебя догадки, кто это сделал?» Гаул покачал головой. «Может, это все-таки были троллоки?» — подумал Перин. «Странно, конечно, желать такого. И глупо. Белоплачники знают его имя, и имя Ранда, скорее всего, тоже. Они знают мое имя». Он окинул взглядом пепелище, и сжимавшее по воде рука дрогнула ходок двинулся вперед. Лойл спешился возле фруктовых деревьев. Его косматая голова касалась нижних ветвей. Фейлип поравнялась с Перином и некоторое время молча ехала рядом, изучая его лицо. — Это ты знаешь, кто тут жил? — Ранд и его отец. «Ох, а я уж подумала...» Девушка не договорила, но в ее голосе прозвучали облегчение и сочувствие, позволявшие понять, что она хотела сказать. «А твоя семья живет поблизости?» «Нет», — отрезал он, девушка отшатнулась словно от удара. Но не отъехала в сторону, а по-прежнему смотрела и ждала И как ему отослать ее подальше? Он ведь и так сделал все, что было в его силах. Солнце уже опускалось на верхушки деревьев, и тени удлинились. Натянув повод, Перен развернул ходака, грубо повернувшись к Фейле спиной. «Гаул, на ночь придется разбить лагерь где-нибудь неподалеку. Рано поутру я намерен двинуться в путь». Он украдкой бросил взгляд через плечо. Фейле, напряженно держась в седле, ехала назад, к Лойлу. «В Эмондовом лугу все узнаем». Там Перин и выяснит, где находятся белоплащники, так что, возможно, он успеет объявиться прежде, чем они доберутся до его родных. Если еще не добрались. Если его родная ферма еще не сожжена, как ферма Алторов. Нет. Он должен успеть. Да, там все выяснится. Там наверняка знают. «Рано поутру, говоришь?» промолвил Гаул, сидя у костра. Что ж, поутру так поутру, но имей в виду, от нее ты все равно не избавишься. Она почти что фарда райзмай, а если уж дева кого полюбит, от нее не отделаешься, как ни старайся. Вот еще, — сердито буркнул Перин, но тут же сменил тон. Он ведь от Фейли хотел избавиться, а вовсе не от Гаула. Совсем рано, когда Фейли будет еще спать. В ту ночь у обоих костров было тихо. Несколько раз то одна, то другая дева поднимались и бросали взгляд в сторону маленького костра, где сидели Перин с Гаулом. Но единственными звуками было пофыркивание коней до да ухонесов. Перин так и не сомкнул глаз. Примерно за час до рассвета они с Гаулом поднялись и двинулись в путь. То ли Байн, то ли чат, Перин не разглядел, кто именно. Видела, как они улизнули, но будить Фейли не стало за что юноша был несказан ей благодарен. К тому времени, когда они выехали из западного леса неподалеку от деревни, солнце стояло уже довольно высоко. Над крышами велись серые дымки. Судя по запахам, рачительные хозяйки пекли хлеб. Мужчины работали, возделывая табак или ячмень, а мальчишки присматривали за отарами черномордых овец. Новоприбывшие не остались незамеченными, но ехавший быстрым шагом Перин надеялся, что никто не узнал его и не разглядел странного наряда и копий гаула. По деревне наверняка туда-сюда сновали люди, а потому Перин обогнул ее с востока, держась подальше от построек, теснившихся возле лужайки, где прямо из каменистой почвы, с такой силой, что запросто мог свалить человека с ног, бил винный ручей тот самый, что давал начало Винной реке. От прошлогоднего налета троллоков не осталось и следа. Все сожженные дома были отстроены заново, и деревня выглядела так, будто враги сюда и носа не совали. Хотелось надеяться, что такого больше не случится. Гостиница Винный ручей находилась почти на восточной окраине Эммондова луга между переброшенным через стремительную винную реку крепким бревенчатым фургонным мостом и древним каменным фундаментом, посреди которого рос исполинский дуб. Под его расхидистой кроной были расставлены столы. В часы отдыха за ними сиживали люди, наблюдавшие за икрой в шары, но сейчас там, разумеется, было пусто. Восточнее гостиницы стояло лишь несколько деревенских домов, Сама гостиница представляла собой примечательное здание, двухэтажное. Первый этаж сложен из речного камня, второй – беленый, со множеством труб, поднимавшихся над единственной в округе черепичной крышей. Привязав ходака и вьючную лошадь к коновязи неподалеку от кухонной двери, Перин бросил взгляд на крытую соломой конюшню. Он и отсюда слышал, как кто-то, скорее всего Хью или Тетт, выгребает навоз из стоил в которых мастер Алвир держал могучих джуранских жеребцов. Этих коней у него нанимали для особенно тяжелых работ. С другой стороны тоже слышались звуки, обрывки речи и громыхание повозок. Он не стал расседлывать ходака или снимать вьюки, полагая, что задержится здесь ненадолго. Подав гаулу знак следовать за ним, Перин поспешил внутрь, пока из конюшни не высунулся никто из конюхов. Кухня была пуста, плиты и печь уже остыли, хотя в воздухе еще висел запах свежеиспеченного хлеба и медовых лепешек. Постояльцы наведывались в трактир нечасто, и только в то время, когда дороги не заносило снегом. По большей части это были торговцы да купцы из барелона, наезжавшие за шерстью и табаком. К вечеру здесь собирались селяне, закусить, выпить и почесать языками. Но сейчас все были заняты работой. Опасаясь, однако, что кто-нибудь мог заявиться сюда и в неурочный час, перенасторожно на цыпочках прокрался по короткому коридору и, приоткрыв дверь, заглянул в гостиную. Он видел это помещение, наверное, тысячу раз. Квадратная комната с большим, в полстены длиной и по плечо высотой камином, сложенным из речного камня, На каминной доске стояли полированная банка для табака и часы. Перину показалось, что все это стало меньше, чем прежде, будто ужалось. Перед камином стояли стулья с высокими спинками. Здесь заседали члены совета деревни. Напротив камина, на полке, стояли книги Брандлвина Алвира. Когда-то Перин представить себе не мог, что в одном месте может быть собрано Больше книг, чем эти несколько дюжин потрепанных томов. Вдоль третьей стены чинно выстроились бочонки и баклаги с вином и элем На одном из них, растянувшись, спал желтый гостиничный кот царапч В помещении не было никого, кроме самого Брана Алвира и его жены Марин, сидевших за столом и чистивших серебряную и оловянную посуду. Мастер Алвир был полным коренастым человеком с венчиком редких седых волос вокруг лысины. Госпожа Алвир, стройная женщина с перекинутой через плечо толстой сидеющей косой, выглядела по-матерински уютно. Перин знал их как людей приветливых и веселых. Но сейчас они были явно не в духе. Мэр сердито хмурился. — Мастер Алвир! Юноша распахнул дверь и вошел. «Госпожа Алвир, это я, Перин!» Муж и жена вскочили на ноги, оттолкнув стулья так, что те полетели на пол. Госпожа Алвир прижала ладони к рту. Оба в изумлении таращились то на него, то на гаула. Перину стало неловко. Он замялся, не зная, куда девать лук, и начал перекладывать его из руки в руку. Еще больше он смутился, когда Бран, с поразительной для его возраста и комплекцией ловкостью, бросился к окну и, отодвинув занавеску, выглянул на улицу, словно ожидал увидеть там целую толпу аильцев. «Перин — Перин? — недоверчиво повторила госпожа Алвир. — Это и впрямь ты. Я тебя еле узнала. Бородой оброс. Да еще и щека порезана. — Где это ты? А игвин с тобой? Перин коснулся наполовину затянувшегося шрама пожалев, что не умылся или хотя бы не оставил лук и топор на кухне. Он и не подумал о том, что своим видом может их напугать. «Нет-нет», — зачастил он, — «игвин к этому отношения не имеет. Она сейчас в безопасности». «Может, безопаснее было бы отправиться в Тарвалон, чем оставаться в тире с Рандом. Но в любом случае сейчас ей ничто не угрожает». Желая успокоить мать девушки, он добавил, Она учится на Айсси И на Эниф тоже. «Я знаю», — спокойно отозвалась госпожа вир «Она прислала мне три письма из Тарвалона. Из них я поняла, что отправлено было больше, да и на Эниф написала, по крайней мере, одно. Но дошли только эти три. Игвейн кое-что поведала о своем учении. Как я поняла, порядки у них там очень и очень строгие. Она сама этого хотела». «Три письма». Перин виновата пожал плечами. Сам-то он не написал никому, если не считать записок, оставленных для родителей и мастера Лухана в ту ночь, когда Морейн увезла его из Эммондова Луга. Ни одного письмеца. «Но «Ну, все-таки, — продолжала госпожа вир это не та судьба, которую я для нее хотела. О таком ведь не станешь рассказывать соседкам, верно? Она пишет, что познакомилась там со славными девушками» и Лейн, и Мин. Да, их я тоже знаю. Они вправду славные. Много ли рассказала Игвейн матери в этих письмах? Скорее всего, нет. Ну да ладно, он тоже не будет распускать язык и зря пугать почтенную женщину. Что было, то было. А сейчас Игвейн в безопасности. Спохватившись, Перин представил хозяевам своего спутника. Услышав, что Гаул аилиц, Брайан заморгал, хмуро поглядывая на копья и свисавшую на грудь черную вуаль. Жена его, однако же, просто и радушно сказала «Добро пожаловать в Эммондов Лук и в нашу гостиницу, мастер Гаул!» «Да будет, у тебя вода и прохлада, хозяйка Крова!» Церемонно промолвил гау «Позволь мне защищать твой кров и очаг!» Видно было, что достойная хозяйка не сразу нашлась, что ответить. И то сказать, такое не каждый день услышишь. «Благодарю за любезное предложение», — промолвила она наконец. «Надеюсь, однако, что мне самой будет позволено решать, когда это потребуется». «Как скажешь, хозяйка крова, твоя честь — моя честь». Гаул вынул из-за пазохи золотую салонку лев на спине которого стояла маленькая чаша, и протянул ей. «Я предлагаю этот маленький дар» твоему очагу». Марина Алвир приняла подарок, не выказывая удивления, хотя, как подумал Перин, во всем двуречь едва ли сыщется вторая, столь же дорогая вещица, ведь это золото. В здешних краях и монеты-то золотые попадались нечасто, а о безделушках и говорить нечего. Перин надеялся, что хозяйка никогда не узнает, что этот подарок из сокровищницы Тира. Сам он готов был биться в тома заклад. «Сынок», — промолвил Бран, — «может быть, правильнее было бы прежде всего сказать «добро пожаловать домой», но я все же спрошу, почему ты вернулся?» «Я прослышал о белоплачниках», — просто ответил Перин. Мэр и его жена обменялись хмурыми взглядами. «И все-таки, почему ты вернулся?» Ты не в силах ничему помешать, сынок. И не можешь ничего изменить. Лучше тебе уехать. Если у тебя нет лошади, возьми мою. А если есть, садись к седло и скачи на север. Я думал, что белоплащники караулят тайренский перевоз. Это они тебе физиономию разукрасили? Нет, это... Неважно. Коли ты смог незаметно для них пробраться сюда, сумеешь и уехать. Их главный лагерь в сторожевом холме, но разъезды они рассылают повсюду. Уезжай, сынок. Не мешкай, тихо, но твердо добавила госпожа Алвир. Когда она говорила таким тоном, люди обычно делали, что сказано. Не задерживайся даже на час. Я соберу тебе припасов в дорогу. Хлеба, сыра, ветчины, жареного мяса и соленых огурчиков. Уезжай, Перин. Они ничего не сказали по поводу его глаз, даже не спросили, уж не болен ли он. Госпожа Алвир явно не была удивлена. Они знали. Если я им сдамся, кое-что изменится. Я смогу уберечь свою семью. Он подпрыгнул, когда дверь со стуком распахнулась и вошла фейли а следом за ней – байн и чад. Мастер Алвир провел ладони по змокшей лысине. По одежде дев он сообразил, что они одного племени с гаулом, и, кажется, был лишь слегка удивлен тем, что эти воительницы – женщины. Скорее, он был раздосадован неожиданным вторжением. Царапч стрепенулся, сел и с подозрением уставился на чужаков. «Интересно, — подумал Перин, — он и меня принимает за чужака. И еще любопытно, как они меня нашли и где сейчас Лойл?» Он готов был размышлять о чем угодно, только не о том, как управиться с Фейли. Но она и не оставила ему времени на размышление Вызывающе подбоченись, Фейли остановилась перед ним. Каким-то образом такое умеют только женщины. Фейли, когда сердилась, становилась выше ростом. Сдаться задумал. Сдаться? Ты это с самого начала замыслил? Так или нет? Ты полный идиот. У тебя мозги в конец усохли перья Найбара. И раньше ты умом не блистал, Одни мускулы да шерсть, А нынче в конец спятил. Раз белоплачники охотятся за тобой, То, как только ты им сдашься, Они тебя и вздернут. «И вообще, с какой стати они тебя ищут?» «Потому что я убивал белоплачников», — ответил он, глядя в глаза Фейли и не обращая внимания на испуганное восклицание госпожи Алвир, продолжил. «В ту ночь, когда мы встретились с тобой, а двоих еще раньше. О тех двоих им известно. И еще они считают меня приспешником темного». «Она бы узнала об этом достаточно скоро, останься они наедине» приперло бы его к стене и все выведала По крайней мере двое, Джефрам бонхальд и Джаред Байер, знают о его связи с волками. Не слишком много, но для них и того достаточно. Человек, который водится с волками, не может не быть приспешником темного. Может, с этими белоплачниками явился кто-то из них. А они в этом уверены. Ты такой же приспешник темного, как и я. — прошептала Фейли. — Скорее уж, к темному в приспешнике можно зачислить солнце. — Какая разница, Фейли? Я просто должен сделать это. — Вынужден. — Болван ты пустоголовый. Ничего подобного ты делать не должен. Гусак безмозглый. Попробуй только, я и сама тебя вздерну. — Перин, — негромко произнесла госпожа Алвир. Может быть, ты познакомишь меня с этой молодой женщиной, которая тебе столь высокого мнения?» Только сейчас Фейли поняла, что совершенно проигнорировала хозяев. Залившись краской, она принялась приседать, кланяться и цветисто извиняться. Байны Чаат, как ранее Гаул, попросили разрешения защищать кров госпожи Алвир и преподнесли в дар маленькую, искусно сработанную из золотых лепестков чашку и покрытую изысканной гравировкой серебряную мельницу для перца размером с два периновых кулака, на крышке которой красовалась фигурка какого-то диковинного животного – полулошади-полурыбы. Бран-Алвир насупил брови, почесал голову и пробормотал что-то себе под нос. Перин разобрал только слово «аил». Мэр то и дело с беспокойством поглядывал на окно, но едва ли из-за того, что опасался появления новых аильцев. Скорее его тревожило, не нагрянут ли ненароком белоплачники. Марина Алвир, напротив, если и была удивлена тем, что на нее свалилась, справилась с потрясением без видимых усилий. С Фелли, Байны Чад она повела себя точно так же, как с любыми другими молодыми женщинами, заехавшими в трактир. Сочувственно поохала по поводу трудности долгого пути, весьма кстати похвалила дорожное платье Фейли из темно-синего шелка и выразила восхищение цветом и блеском волос обеих дев. Как подозревал Перин, Байнычат не знали, что о ней подумать, но хозяйка взяла бразды правления в свои руки, с мягкой материнской властностью усадила молодых женщин за стол, предложила им влажные полотенца, чтобы отереть дорожную пыль с лиц и ладоней и принялась подчивать их чаем из большого в красную полоску чайника. Перин помнил его с детства. Забавно было видеть, как эти воинственные женщины, а к таковым он, конечно же, причислял и Фейли, принялись нахваливать угощение, вызываться помочь хозяйке на кухне и заверять, что они не стоят ее хлопот. Точнее, было бы забавно, когда бы она не взяла в оборот и их с Гаулом, усадила за стол и заставила оттереть руки перед тем, как они получили по чашке чая. Все это время с губ Гаула не сходила легкая улыбка, что не говори, а чувство юмора у него своеобразное. Удивительно, что госпожа Марин, кажется, вовсе не глядела ни на лук, ни на топор, ни на оружие аильцев. Твореченцы редко носили даже охотничьи луки, а в трактире было заведено садясь за стол оставлять оружие в стороне. Хозяйка всегда настаивала на этом, но сегодня не проронила ни слова. Еще больше Перин подивился тому, что Брант поставил перед ним серебряный кубок с яблочным бренди. Не маленькую стопочку, в которой и нальдот на донышке, а настоящий кубок, наполненный чуть ли не наполовину. В ту пору, когда он уезжал из Двуречья, ему предложили бы в лучшем случае Сидора, а то и молока, а если вина, то уж непременно изрядно разбавленного водой. Юноше было приятно чувствовать, что к нему относятся как к взрослому, однако пить он не торопился. За последнее время вино стало для него привычным напитком, но что-нибудь покрепче он пробовал редко. «Перин», — промолвил мэр, присаживаясь на стул рядом с женой, Никто не верит в то, что ты – приспешник темного. Ни один человек. Если только он совсем из ума не выжил. Тебе незачем идти на верную смерть. Фелли энергично закивала, но перенаставил это без внимания. Я не могу отступить, мастер Алвир. Белоплачникам нужен я. И коли они меня не заполучат, то обрушится на всех хайбара до кого только дотянутся. А они скоро носут и расправу. «Это уж точно», — тихонько промолвила госпожа Алвир. Ее муж уставился на лежащие на столе руки и, помявшись выдавил из себя. «Перин, твоей семьи нет на ферме». «Нет? Вы хотите сказать, что нашу ферму уже спалили?» Перин сжал в кулаке серебряный кубок. «А я-то надеялся, что поспею вовремя. Мне следовало предвидеть это. Но что поделать, я узнал слишком поздно». Может, я еще помогу им отстроиться? У кого они укрылись? Мне бы для начала хоть повидаться с ними. У Брана задергалась щека, и жена успокаивающе погладивала его по плечу. Но странное дело, смотрела она при этом наперенно. Смотрела сочувственно и печально. — Они погибли, сынок! — собравшись с духом, выпалил Бран. — Погибли? Нет, не может быть! Перин нахмурился и уставился на искореженный кубок, словно дивясь, откуда он взялся. Неожиданно у него вспотели ладони. Он попытался вернуть сплюснутому кубку прежнюю форму, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Бережно поставив посудину на середину стола, он промямлил. «Я вам другой, я...» Вытерев ладони о кафтан, он вдруг принялся поглаживать висевшую пояса топор. И почему все так странно на него смотрят? «Это правда?» Голос юноши звучал глухо, будто доносился издалека. «Все?» «Адора и Деселе, Пэт, мама?» «Все!» — ответил Бран. «И тетушки, и дядюшки, и двоюродные братья и сестры. Все Айбара похоронены на том пологом холме, где растут яблони». Перин сунул палец в рот. Надо же, как глупо получилось. Порезался о собственный топор. «Мама так любит яблоневый цвет!» «Белоплачники!» «Но почему?» «Почему, чтобы мне сгореть?» «Пету было всего девять!» «Девочкам!» «Это сделали троллоки, Перин», поспешно промолвила Марин. «Они появились снова, но теперь они действуют не так, как в прошлый раз» когда тебе пришлось бежать. В деревню не суются, а зверствуют по хуторам да выселкам. Почти все фермы, что на отшибе, заброшены. Ночью никто на улицу носу не кажет, даже в деревне. И так обстоят дела от Девейнрат до Сторожевого холма, а может и до Тайренского перевоза. А белоплачники, как они неплохи, нынче для нас единственная защита — Они уже спасли две семьи, когда троллоки напали на их фермы. Я думал. Я надеялся. Эрин никак не мог вспомнить, на что он надеялся. Что-то насчет троллоков. Впрочем, вспоминать ему не хотелось. Белоплачники защищают двуречие. Он чуть не расхохотался. — Арандов отец? — Ферма Тема. Это тоже троллоки? — Госпожа Лавир открыла было рот, но Бран не дал ей сказать. «Он заслуживает правды, Марин. Это сделали белоплачники. И у Алторов, и у коутонов Значит, и Мэттова родня тоже. Мои родные, и Ранда, и Мэтта. Странно», — говорил он таким тоном, будто рассуждал о погоде. «И они все тоже погибли?» «Нет, сынок, нет». Абел и Тэм прячутся где-то в западном лесу. Ну, а матушка и сестры Мэтта, они тоже живы. Скрываются? Нет, нужно об этом распинаться, — встряла в разговор госпожа Алвир. Ты, Бран, лучше бы принес ему еще бренди Однако муж ее остался на месте. Марин бросил на него хмурый взгляд и продолжила. — Я бы предложила тебе переночевать у нас, но это небезопасно. У нас найдутся доброхоты, которые, коли узнают, где ты, тут же со всех ног побегут к лорду Борнхальду. Эверд Конгар и хари Коплин повсюду таскаются за белоплачниками, словно псы. Да и Кен Буе не намного лучше. А у Вита Конгара язык без костей. Если что прознает, тут же начнет болтать почем зря, пока его Дейс не окоротит. Она теперь наша мудрая. Перин, как ни крути... А тебе лучше уехать, поверь мне. Юноша медленно покачал головой. Слишком много на него навалилось. Сразу во всем и не разберешься. Да из Конгар мудрая. Это корова? Белоплачники защищают двуречье, а Харри, Эвард и вид бегают к ним с доносами. Это, может, мне и не диво. Чего ждать от Конгаров и Коплинов? Но вот Кен Буе... Он ведь как-никак член Совета. И еще, она назвала имя лорда Борнхольда. Стало быть, Джеффер Борнхольд здесь. — По твоему лицу, Брандалвина Лвир, — промолвил Гаул, — я вижу, что сказано еще не все. — Это правда, — согласился бран Нет, Марин, — добавил он твердо, когда жена покачала головой. Мальчик заслуживает того, чтобы знать всю правду. Госпожа Алвир со вздохом сложила руки на груди. Она добивалась своего почти всегда, за исключением тех случаев, когда лицо Брана становилось таким, каким оно было сейчас. «Какую правду?» — спросил Перин. Мама так любила яблониевый цвет. Во-первых, с белоплащниками явился никто иной, как Падан Фейн. — начал Бран. — Теперь он называет себя Ордейтом. А на старое имя не откликается. Но это точно он. Приспешник темного. Рассеянно пробормотал Перин. Адора и Десельдия по весне всякий раз украшали волосы яблоневыми цветами. Сам признался. Это он привел Троллока в ночь зимы. Пэт любил забираться на яблони, прятаться в ветвях и бросаться оттуда яблоками. «Может, и сейчас тоже», — мрачно проговорил мэр. «Но вот что интересно. Он пользуется немалым влиянием среди белоплачников. Мы о них узнали после налета на ферму Тема, она навел их на нее, как раз фейн. Тем подстрелил четверых, а то и пятерых, а потом сбежал в лес. Он вовремя поспел на ферму Коутонов и предупредил Абела. Но они схватили Нати и девочек». И Харрала Лухана сэлсбет тоже. Я думаю, Фейн наверняка бы их повесил. Но лорд Борнхольд не разрешил. Но и домой их не отпустил. А в лагере белоплачников в сторожевом холме. Почему-то Фейн ненавидит тебя, Ранда и Мэтта. Он предложил по 100 золотых за любого из ваших близких и по 200 за Тема или Абела. Но, похоже, лорд Борнхольд испытывает особенный интерес именно к тебе. Когда здесь появляется патруль белоплащников, лорд Борнхольд обычно приезжает с ними и все о тебе расспрашивает. «Да», — промолвил Перин, — «конечно. Так и должно быть». Перин из двуречья, которые водятся с волками, приспешник темного. Фейн наверняка им все так расписал. Но что общего у Фейна с чадами света отдаленно промелькнуло у него в голове? Что об этом думать?» хотя лучше об этом, чем о троллоках. Он скривился и уставился на свои руки, заставив их спокойно лежать на столе. «Так они, стало быть, защищают вас от троллоков?» Марина Алвир придвинулась к нему поближе. «Перин, пойми, мы нуждаемся в белоплачниках. Да, они спалили фермы Мета и Абела, захватили Элсбет и Натти». Но ведь они ничего им не сделали. Да, они разъезжают по всей округе, словно они здесь хозяева. На нескольких дверях нацарапан клык дракона. Но на это никто, кроме Конгоров и Коплинов, не обратил внимания. Да, скорее всего, они сами его и нацарапали. Тэм и Абел могут скрываться, пока белоплачники не уберутся. А уйти мы рано или поздно все равно придется. Однако пока здесь троллоки, без защитников нам не обойтись. — Пожалуйста, пойми. Дело не в том, что мы предпочитаем их тебе. Просто сейчас они нам нужны, и мы не хотим, чтобы тебя повесили. — Ты называешь их защитниками, хозяйка крова? — вмешался разговор Байн. — Но если ты просишь льва защищать тебя от волков, ты просто-напросто кончишь жизнь в одном желудке вместо другого. — Разве вы сами не можете постоять за себя? — добавила Чиат. Я видел, как сражается Перин, и Мэтт Коултон, и Ранталтор. Они той же крови, что и вы. Мы люди простые, деревенские, — тяжело вздохнул Бран. Лорд Люк предлагал поднять людей на борьбу с троллоками, но его не поддержали. Идти сражаться — значит покинуть свои дома, оставить семьи без защиты. Кому такое понравится? А это еще кто? Лорд Люк? озабоченно спросил Перин. «Он явился к нам тогда же, когда и белоплачники», пояснила госпожа Алвир. «Но он не из их компании. Лорд Люк — охотник за рогом. Слышал ты ту историю про великую охоту за рогом? Он считает, что Рок-Валир где-то в горах тумана, но отложил свои поиски, чтобы помочь нам. Вот уж кто настоящий лорд, благовоспитанный и учтивый». Марин пригладила волосы и улыбнулась. Бран искоса посмотрел на жену и что-то проворчал. Охотник за рогом, троллоки, белоплачники. Да, видать, нынче двуречий уже не то, каким он его покинул. Фейли, ты ведь тоже охотница? Знаешь ты этого лорда Люка? Более-менее, заявила она. Девушка встала, обойдя стол, подошла к Перину и, положив ладонь ему на затылок, прижала его лицо к своей груди. Твоя матушка мертва, тихо промолвила она, твой отец мертв, твои сестры и твой брат, все умерли, вся твоя семья. Этого не исправить ничем, а уж твоей смертью и подавно. Не держи горе в себе, Перин, дай волю своей печали. Намереваясь оттолкнуть девушку, он взял ее за руки, но почему-то не мог их отпустить. А потом неожиданно для себя понял, что плачет. Рыдает, уткнувшись ей в платье, словно малое дитя. Что она о нем подумает? Он открыл рот, намереваясь сказать, что с ним все в порядке, но вместо этого у него вырвалось. «Я не мог поспеть иначе. Никак не мог. Я...» Он отчаянно стиснул зубы. «Я знаю», — шептала Фейли, поглаживая его по волосам точно ребенка. «Я знаю». Он хотел остановиться... Но чем нежнее и сочувственнее был ее шепот, тем сильнее он плакал, словно ее ласка заставляла его горе изливаться наружу потоком слёз.